Решили во что бы то ни стало покончить с упрямым, беспокойным стариком. В августе 1598 года воевода Воейков выступил из Старой в Барабинскую степь с отрядом в 400 человек казаков и служил их татар. Посланные вперед лазутчики добыли языков, вестей, по которым узнали, что Кучум с пятьюстами своей орды ушел на верхнюю опь, где у него посеян хлеб. Воейков шел день и ночь, и 20 августа на заре внезапно напал на Кучумово становище. Татары защищались отчаянно, но должны были уступить превосходству огненного боя и потерпели полное поражение. Одни из них пали в битве, другие погибли в реке Аби во время бегства, третьи взяты в плен и перебиты вследствие большого ожесточения ратных людей. Пощажены только некоторые мурзы с женами и семейство Кучума. Тут было захвачено восемь его жен, пять сыновей, несколько дочерей и снох с малыми детьми. Сам Кучум и на этот раз спасся от плена. С несколькими верными людьми он уплыл в лодке вниз по Аби. Воейков послал к нему одного татарского сиита с новыми увещаниями покориться и ехать к московскому государю. Сеит нашел его где-то в лесу на берегу Аби. При нем было три сына и человек тридцать татар. «Если я не поехал к московскому государю в лучшие времена», — отвечал Кучум, — «то поеду ли теперь, когда я слеп и глух и нищий?» Об одном только старик горько сожалел. Отняли у него любимого сына, царевича Осмонака. «Лучше бы у меня всех детей взяли, да Осмонаком не оставили», — плакался он. Есть что-то, внушающее некоторое сочувствие и уважение в поведении этого старого татарина, доходившего до героизма в своем непреклонном решении жить и умереть вольным человеком, и хотя бы только по имени царем сибирским. Конец его был жалкий. Скитаясь в степях Верхнего Иртыша, потомок Чингисхана существовал тем, что отгонял скот у соседних калмыков, спасаясь от их мести, он убежал к своим бывшим союзникам нагаем и там был убит. С его смертью русские владения в Сибири избавились от своего непримиримого врага. Меж тем семейство его было отправлено в Москву, куда прибыло уже в царствование Бориса Федоровича Годунова. Оно имело торжественный въезд в столицу, на показ народу, обласкан новым государем и потом разослано по разным городам. Вообще в Москве с великой радостью были встречены известия об окончании борьбы с Кучумом. В столице победа Ваейкова была отпразднована смолепствием и колокольным звоном, а сам он и его товарищи награждены золотыми и денежным жалованием. Во время этой борьбы с Кучумом московское правительство не теряло времени и продолжало закреплять за собой область реки Аби построением новых городков и острожков. А именно при Федоре Анче и Борисе Годунове явились еще следующие укрепленные поселения: на левом притоке Тобола, на реке Тавде, при впадении в нее Пилыма, Полым, недалеко от впадения Сосвы, Вопь, Березов, в самых Низовьях Аби, Абдорск, а на среднем его течении Сургут, Нарым, Кетский острог, собственно, на правом ее притоке Кети, и Томск, на правом же ее притоке Тами. На Верхней Туре построена Верхотурья, сделавшаяся главным пунктом на дороге из Европейской России в Сибирь, а на среднем течении той же реки – Туринск. На реке Тазе, впадающей в восточную ветвь Обской губы – Мангазейский острог. Все эти городки и острожки снабжены были небольшими деревянными и земляными укреплениями, весьма достаточными для того, чтобы держать в страхе полудиких туземцев в особенности благодаря своим пушкам и пещалям. Гарнизон этих укреплений составлялся обыкновенно из нескольких десятков стрельцов, казаков и других служилых людей, переводимых сюда из разных мест Северной и Восточной России. Вслед за служилыми или ратными людьми московское правительство переводило сюда и посадских или торговых людей, и пашенных крестьян или земледельцев, которые заводили поселки вблизи городов. Служилым людям также по обычаю раздавались земельные участки и угодья, в которых они устраивали кое-какое хозяйство. Переводили и духовенство, так как в каждом городке обязательно воздвигались, хотя и небольшие деревянные храмы.